Дима юлил, прижав локти, время от времени прикрываясь портфелем. Он спешил. Это был уже не сон. В начале его перона расположилась на груди рюкзаков группы девиц в измочальных джинсах и относительно белых водолазках с одинаковой нагрудной надписью «Lioness». Надписи были сделаны по-английски, шариковыми ручками, старательно. Посреди девиц, водрузив правую ногу на рюкзак, торчал хлипкий лысый бородач лет тридцати с гитарой в тёмных очках из строотрядовской робе и однообразно тюкал по струнам. Девицы заунывно тянули. «А кому это надо? А кому это нужно? А кому не надо? А кому не нужно?» Их огибали, едва не падая на рельсы. Дима тоже обошел. Девицы безразлично скользнули по нему взглядами. Дима поддал в их сторону смятый пыльный стаканчик из-под мороженого. Стаканчик угодил межлопаток одной из пивуней. Та медленно обернулась, не переставая рассеянно ныть. «Прилипили хвостик». Бригадир поезда был толстый дядька с красным лицом. Он смотрел на Диму пустым взглядом, все время на что-то отвлекался. И Диме раз за разом приходилось прокручивать вранье от начала до конца. Чем дальше, тем тошней становилось. Дима терпеть не мог врать. Суть вранья была такова. Имеющийся у него билет его не устраивает, ибо ехать надо не послезавтра, а сегодня. Мама болеет. Несчастное лицо. На текущий день билетов уже нет. Опять несчастное лицо. В кассе посоветовали обратиться к вам. Во взгляде легкая, робкая надежда. Наконец бригадир почесал в затылке. «Где билет-то?» — спросил он с тяжким вздохом. Дима извлёк. Бригадир протянул пухлую, мягкую розовую руку. Дима вложил билет во влажные пальцы. Бригадир, буквально засыпая, мельком посмотрел на просвет. «Сдай, а потом подскакивай. Пожалуй, в пятый». «Есть!» Бригадир отёр ладонью пот. Дима, помахивая портфельчиком, полетел обратно. Душа его пела, всё устраивалось. «Он успеет сегодня позвонить». Он машинально лавировал в толпе, не глядя миновал завывающих девиц, и вдруг ему в спину ударилось нечто. Он удивлённо обернулся. У ног его лежал ком из нескольких папиросных пачек. Давешняя девица, неунятно продолжая петь, ухмылялась ему и показывала язык. Дима побежал дальше. Указ столпа была особенно густой и распаренной. Дима набрал побольше воздуха и крикнул с пафосом. «Дорогие товарищи! Друзья!» к нему обернулись, как к психу, надеясь хоть немного развлечься. «Кто хочет послезавтра в Ленинград? Прошу!» «Ну вот», — думал Дима, в лавировку несясь обратно, «теперь вовсе без билета». Львицы, завидев его, даже перестали петь. Они загоготали все хором. Дима приветливо сделал ему ручкой. В ответ его подруга послала ему воздушный поцелуй. Лысый бородач смотрел ревниво. Бригадир действительно был в пятом, в тамбуре. Проводник, разбитной мужичишка средних лет, что-то ему оживленно рассказывал, делая руками движения, будто открывает бутылки одну за другой, и приговаривал при этом что-то вроде «Уек! Уек! уек уяк Бригадира соловел и слушал, как слушал и Диму, глядя потным взглядом куда-то в сторону. диму пригладил волосы и с видом честного пассажира шагнул в тамбур. Бригадир не пошевелился даже, даже зрачки не дрогнули, только руку протянул. Дима вложил в неё совсем уже в запревшую вырученные за билет деньги. «Они? Ни в какую!» — сказал проводник. Бригадир опустил руку с деньгами в карман брюк. Потом вынул её уже без денег и отёр пот. Проводник теперь делал движение, будто разливал. Звук тоже сменился. «Плюк-плюк-плюк!» — плюк», рассказывал проводник. «Посади!» — сказал бригадир. «А чего сажать? Вон, одно свободное. Так вот я и говорю. Плюк-плюк-плюк!» ***Дима вошел в вагон. ***Там, как по заказу, отчетливо виднелось единственное свободное место. ***Рядом с аккуратной, миниатюрной старушкой, уже углубленной в какое-то чтение. ***Дима двинулся к этому креслу, и тут пол мягко колыхнулся. ***Перрон с идущими и прощально машущими людьми едва заметно, затем все быстрее и быстрее поплыл назад. ***Перегон начался. ***Все. ***Теперь все. Дима сделал, что мог. Вчерашний вечер стал, наконец, отодвигаться в прошлое. Ещё стыдно было перед ней, но это ненадолго. Дима чувствовал. «Вперёд, наука!» — говорил он себе, чтобы окончательно успокоиться. «Господи, как противно!» «Ничего. Сегодня я её увижу!» Он затрепетал, поняв, что это так. «Поезд довезёт, телефон дозвонится, метро догремит, уверен. Спокоен?» И уверен, это не сказка, ни сон, ни пустая мечта в час тоски. Сегодня он её увидит. Москва убегала. Дима откинулся на горячую спинку кресла, прикрыл глаза. Опять ёкнуло сердце. «Увижу. Позвоню и скажу, что скажу?» «Скажу здравствуй». Он повторил её телефонный номер. Медленно, сердцем целуя цифры. «Уже сегодня». «Не завтра, как было вчера, а сегодня!» При мысли о вчерашнем дне опять запылали щеки и уши. Он с ненавистью посмотрел на свою ладонь и в который раз стал ожесточенно вытирать ее о брюки Хотелось о стены биться от стыда. «Никому больше не верю. Только ей. Люблю». Он понял, что думает это серьезно. «Почему нет? Люблю». Сердце колотилось о ребра, как колеса о рельса «Нет, так нельзя. Семь часов еще», — подумал Дима. «Я спячу».